Глава седьмая. Вендетта. Дед был, мягко скажем, не в восторге, когда я перезвонил ему. «Чего тебе?» – буркнул он. «Надо договориться с бельгийскими, чтобы они отпустили Адели Акселя в синдикат». «Зачем?» – дед прищурился. «Опять дела свои проворачиваешь, бомжачьи». Вроде того, вздохнул я. «Сможешь с бельгийскими справиться?» «С этими бомжами?» – дед презрительно фыркнул. «Да без проблем. Но что взамен, Владислав?» «Еще мне нужны деньги», — ровным голосом продолжил я. «Несколько миллионов хватит». Дед отключился. Я застонал и потер лоб. Вновь перезвонил. «Я с бомжами не разговариваю». Дед скинул. Я перезвонил. «Не дам денег!» — нашел дурака. «Ха!» — дед скинул. Я перезвонил. «Давай на чистоту!» — резко начал он. «Ты же восстановил связь с Кристаллом?» И от него узнаешь, кто имеет потенциал получить редкий базовый навык. Имена на бочку за каждого миллион, и еще за двух я поговорю с бельгийскими так, что они каждое твое требование выполнят, а бомжи за теплую ночлежку. Я открыл рот от удивления. Ну! заорал дед во весь голос, заставив меня вздрогнуть. Чего вытаращился бомж мелкий? Отвечай давай! Я протяжно выдохнул. Так вот, что напридумывал себе дед. и Его версия прекрасно объясняет все странности с Лизой, Пейджи и Мухеддином. А я думаю, чего он так с ругательствами зачастил. Волнуется, старик. Я не могу многого тебе рассказать, осторожно начал я, тщательно подбирая слова. Иногда мы скованы законами, правилами. Чтобы тебе было понятнее, не может же бомж зайти в чужой дом? «Заткнись!» – рявкнул дед, перебивая. «Я тебе слабоумный, что ли?» «Нормально объясняй, огрызок свиньи!» Я закашлялся. «Огрызок свиньи? Это что-то новенькое!» «В общем, я не могу тебе рассказать о моих взаимоотношениях с некоторыми личностями или, если точнее, техническими, к делу!» «Я скину тебе имена, сдался я. Но ты не должен уточнять детали, так понятнее?» «А то!» — дед заулыбался. «Мне плевать на твои секреты!» «Дай мне заработать денег, и я буду доволен». «Тебе мало?» – хмыкнул я. «Сейчас ты самый богатый человек Солнечной системы. Неужели хочешь больше?» «Конечно хочу!» – возмутился дед. «Что за тупые вопросы тупого человека?» «Жду имена, чтобы через 10 минут сто штук прислал». Дед отключился. На этот раз я не стал ему перезванивать. Отложил смартфон и потер переносицу. Ну, это даже к лучшему. Я сам иногда задумывался, как бы рассказать деду о некоторых эвольверах из прошлой жизни. Звякнул смартфон, насчет капнуло 20 миллионов юаней. Неплохо, только дед может так быстро переслать настолько огромную сумму. Я начал перебирать имена эвольверов, в которых можно подсунуть деду. Первым вспомнился Вадим Большеголовый он из Петербурга, но, думаю, дед сможет его достать. Будущий создатель кома сайта который объединит всю Солнечную систему. Дальше на ум сразу пришел богатырь Всеволод, который откроется миру во время индоазиатского конфликта. Но, к сожалению, он офицер армии Руси и работает прямо на царя. Так, кого еще можно? Я начал записывать имена и адреса людей, живущих в Екатеринбурге. «Ледяной Алекс». В прошлой жизни он вошел в элитный отряд деда. «Хороший человек, верный». Черный Клоп – мелкий трусливый мужик, но атома распада. Женя Пластилин – девушка с необычным навыком атома трансформации. Пластичное тело. Он настолько редкий, что я такой больше ни у кого не встречал. Бум Валера – ядерный атома со взрывом. Виталий Невидимка с очень полезной способностью – скрытность. О, как я мог забыть! Малышка Маша из Новосибирска. Она – атома синтеза с самым редким навыком, который попадается с вероятностью в одну десятую процента, создание материи. Еще сразу же вспомнился другой уникум из Новосибирска, слепой, гравитос гравитации с навыком телекинез. Дальше я переключился на людей из Новгородского княжества. Мама ушла в изначальный мир, но дед может по мелочам вмешиваться в дела ее княжества. По итогу в список вошло 15 человек. Я удалил некоторые имена и заменил их другими. Все дело в своевременности. Некоторые люди сейчас не собираются соваться в изначальный мир. У них семьи, работы, все хорошо. И они желают сидеть дома и смотреть новости об эвольверах, восхищаясь их приключениями. Малышка Маша одна из таких. Не надо ее пока трогать. А вот те, кто в сложном положении и сам скоро сунется в пирамиду ради денег или способностей, это уже другое дело. Например, слепой. Артем Усуруленов, незрячий отец-одиночка. Вот ему сейчас, ой, как нужна помощь, и предложение деду он примет с благодарностью. Отправив деду имена, я со спокойной душой лег спать. До разговора с ним я написал ребятам, что 1 июня мы войдем в пирамиду. До этой даты осталось два дня. Завтра же займусь созданием филиала синдиката «Эпсилон» и «Вопросы модель». Надо купить новый дом, в который она заселится, и рассказать, что после изначального мира ее ждет куб с жидким ядром. Котлован-бо – одна из самых безопасных гор, она маленькая, и там много зон, куда не суются звери, и где можно строить поселение. Но и в этом свой минус – гора быстро исчерпает все ресурсы и станет почти бесполезной. В первой жизни из-за этого мы с Адель много рисковали, сражаясь на спусках. Вспоминая прошлое, я заснул с улыбкой на губах. Азиатское Содружество, город Пекин. Рот-Хай отказался работать с нами. Корпорация Сэма Уолтера удалила нас из списка партнеров. Рот-Ши проигнорировал запрос о помощи. Рот-Вэй разорвал контракт о поставке сотни военных мини-вертолетов. Хонгуи Хуана, патриарха рода Хуан, трясло от ярости. Его сын, глава клана, сидел рядом, склонив голову. Из колонок звучала одна ужасная новость за другой. Прямо на глазах род Хуан превращался в изгоев. И Хонгуи уже видел, как род низвергается из списка азиатских драконов. Генерал особого класса Лин Уэй высказался о пересмотре всех военных контрактов с родом Хуан. Выпалил из колонки до нельзя испуганный голос. «Бах!» Хонгуи ударил по полу и зарычал. «Проклятый варвар! Да как он посмел!» В глазах Хонгуи покраснели, впалая костлявая грудь часто вздымалась. Не такой реакции он ожидал, отдавая приказ убить Владислава. Хонгуи недооценил не только силу молодого парня, но и возросшее влияние Бориса Уральского, и это его сгубило. Он был уверен, что род Хуан легко справится с княжеством варваров, если вдруг кто посмеет пойти против них. Так и было бы до затмения, но 26 апреля мир изменился. Род Хуан спланировал все идеально, учел реакцию правительства, армии, рода Ли и даже охранников и вольверов, представленных к Владиславу его дедом. Был только один неучтенный фактор – сила Владислава, и этот фактор в итоге оказался решающим. В Пекин-Досене приземлился личный самолет Бориса Уральского, князь прибыл лично. Вести ошарашили Хонгуи, неужели старый маразматик посмел сунуться в логово дракона? «Прикажи нашим людям атаковать! Плевать на последствия! Убейте!» – зарычал Хунгуи. «Пошлите снайперов, и если они и на этот раз промажут, оторвите им всем головы!» «Старик не так проворен, как его выродок, и он не прячется за бронеокнами! Быстрее!» Его сын испуганно заговорил. «Это слишком рискованно. Если наши люди атакуют иностранного князя посреди Пекина, пусть маскируются!» «Свяжись с триадой, попроси их о помощи!» «Тебя всему учить надо, Шаби!» – выругался Хонгуи. «Да,» – глава клана Хуан поклонился и выбежал. «Глупое яйцо!» – продолжал ругаться Хонгуи. «Скоро пятьдесят лет стукнет, а мозгов нет». Его настроение улучшилось. Если прикончить князя, то опасность опуститься до обычной семьи исчезнет. Проблем возникнет много, но ситуация будет некритичной. К тому же любые препятствия – ценный опыт. Хонгуи – человек старой закалки, он сложно принимает все новое. И только сильная встряска способна показать ему, что реальность изменилась. Борис Уральский стал не только самым богатым человеком Солнечной системы, но и одним из самых влиятельных. В его княжестве в разы больше эволюверов, чем в любом роде азиатского содружества. Патриарх, глава клана вошел в комнату, был он бледным. Князь не поехал на автомобиле, он использовал свою способность и полетел к нашей усадьбе. «Что?» – патриарх нахмурился. В это время экран на стене включился, и на нем появилось изображение. Над Пекином летела гигантская голова золотого льва. Камера приблизилась, и патриарх рассмотрел семерых человек. Князь сидел на троне, а его обступило шестеро эвольверов в специальных костюмах цвета хаки. «Это еще что?» Патриарх, выпучив глаза, смотрел на экран, но в следующие несколько секунд он забыл, как дышать. С крыши одного из небоскребов вылетело множество ракет и устремилось к голове льва. Но они не преодолели и половину пути, как внезапные из пасти золотого зверя вырвались странные волны, искажающие воздух. Ракеты, касаясь этих волн, сразу же вспыхивали. Раздалась серия взрывов, а следом голова льва устремилась к крыше небоскреба. Экран мигнул и переключился на другую камеру. Было видно, как парень лет двадцати с каштановыми волосами до плеч стоит у львиной пасти и держит руки перед собой. Его лоб блестел от пота, а зубы были стиснуты. Хонгуи узнал его. Один из двух слабых эвольверов, тех, кто сопровождал князя на пресс-конференции. Гравитос пространства-времени. Второй эвольвер, темноволосая девушка, стояла рядом с троном Бориса. Она гравитос гравитации, предположительно с навыком защитного типа. Не зря же ее князь так близко держит. Голова льва продолжала лететь, а парень с каштановыми волосами не прекращал создавать пространственные колебания, уничтожающие любые снаряды, будь то ракеты или пули. Когда до небоскреба оставалось совсем немного, вперед вышли два эвольвера, мужчина и женщина. Они выставили руки перед собой. Сразу же из пасти льва выстрелил поток на электризованного воздуха, Он пронесся по крыше, разрушая на пути все укрытия и убивая наповал охрану. Пять секунд длилась эта страшная атака, и все это время Хонгуи сидел с приоткрытым ртом. «Они объединили поле воздуха и электричество», — хрипло сказал глава клана. Хонгуи ничего не ответил, у него не нашлось слов. Только сейчас он начал осознавать, насколько сильно недооценивал Вольверов. Как человек, всю жизнь работающий с оружием, он свято верил в его господство над миром. Но сейчас, от зрелища, как два человека уничтожают вооруженный отряд, укомплектованный передовым вооружением, вера Хонгуи пошатнулась. Он опустил голову, его плечи задрожали. В душу закрался страх. Нет, ужас! «Что нам делать, отец?» – испуганно спросил сын Хонгуи. «Поговорим с князем?» – хрипло ответил старик. «Извинимся». Спустя 30 минут Борис Уральский прибыл на территорию рода Хуан. Его встречали во внутреннем дворе усадьбы всем составом. Мужчины и женщины, старики и дети стояли на деревянной террасе, примыкающей к дому, и с испугом смотрели в небо, на огромную голову золотого льва. Каменная конструкция с грохотом опустилась на землю, разбивая в пыль дорогие нефритовые скульптуры, кроша фонтаны и сминая газон. В небо взвелись металлические иглы, блеснуло несколько электрических искр, закрутились потоки воздуха. Из пасти льва вышли семеро – Борис Уральский и его эвольверы. Старый князь выглядел очень броско, одетый в тулуп из золотого меха с такого же цвета шапкой-ушанкой на голове. Борис Уральский обвел взглядом семейство Хуан, и его взгляд остановился на бледном сухоньком старике, что стоял, опираясь на трость, и не сводил с него взгляда. «Бомж Хуан!» – Борис опасно улыбнулся и тяжело зашагал к Хунгуи. «Я рад, что ты тут!» Патриарха обступили четверо бледных эволюторов, все, кого Рот успел собрать до прилета Бориса. Но князь будто и не замечал их, уверенно приближаясь к Хунгуи. «Борис!» «Рот Хуан готов принести свои извинения!» – хрипло заговорил патриарх. «Мы...» «Извинения!» – заорал Борис, резко рванув вперед. Над ним засвистели иглы и трескучи запели молнии, и вольверы прикрывали князя. «В жопу засунь свои извинения!» Охранников Хонгуи снесло атаками слабых вольверов. Гравитация, ветер, молнии, иглы. Против такого они не выстояли. А князь Борис подскочил к Хонгуи и от души пнул его. «Бах!» Хрупкое тело старика врезалось в стену дома и сломанной куклой упало на землю. Но Борису этого показалось мало, Он подбежал к патриарху и начал пинать его, каждым ударом ломая кости и выбивая остатки жизни из старика. «Как ты посмел тронуть моего внука?» Каждый крик сопровождался пинком и под конец его яростного монолога Хон Гуи превратился в изломанный труп с вывернутой на 180 градусов головой. Запинав патриарха до смерти, Борис вытер пот со лба, но вспотел он не от усталости, а от жары. В меховом тулупе и шапке-ушанке и на севере вспотеть можно, не говоря уже о предлетнем Пекине. «Кто глава клана?» – рявкнул Борис, повернувшись к дрожащей от ужаса толпе. Никто не ответил. «Кто?» от А Бориса старший сын патриарха чуть не расплакался. Его ноги ходили ходуном, но он осмелился сделать несколько шагов вперед. «Я?» – пискнул он. Все в Пекине знали, что родом Хуан руководит Хонгуи. А его старший сын, глава клана, во всем слушается его и не принимает никаких важных решений. Единственным, кто мог поспорить с патриархом рода Хуан, был убитый Владиславом Хэнк, тот, кому предрекали место следующего главы. «Ты?» – Борис с сомнением оглядел дрожащего от ужаса азиата. «Ладно, хотел заставить тебя отречься от должности и передать ее другому, но не стану. Достойно правь родом, приведи его к краху». От напутствия князя у сына патриарха застучали зубы. Все, Борис напоследок еще раз пнул труп Хонгуи и приказал своим людям. «Организуйте транспорт, я устал и не хочу летать». Он не желал признавать, что потратил весь нейтрино на полет. Спустя 10 минут Борис и его люди уехали. А во внутреннем дворе усадьбы рода Хуан так и осталась огромная скульптура львиной головы, которую еще много лет никто не осмелится оттуда убрать. Европейское Содружество Брюссель Я проснулся бодрым и полным сил, после душа спустился в ресторан отеля, и пока я завтракал, Олег сообщил мне последние новости. Сегодня рано утром по времени Азиатского Содружества около восьми часов назад князь Борис Уральский убил патриарха Хонгуи. После этого он позвонил главе бельгийских, Соломону, и тот сразу же согласился отпустить Адель и Акселя. Наши люди уже едут за ними. Я замер, не донеся до рта кисадилью. Грибной соус капнул на стол и расплылся кляксой. «Как убил?» – я положил кисадилью на тарелку. Ногами, сдерживая гордую улыбку, заявил Олег. Запинал. И как на это отреагировало правительство Содружества и роды? На князе напали, когда тот прибыл в Пекин. Род Хуан сам виноват, что допустил столько ошибок. Его списали со счетов. Но демонстрация вашего деда очень не понравилась азиатам. Уже начали поступать сообщения о том, что главы родов переезжают в более охраняемые места и значительно увеличивают охрану. Почти каждый из родов начал повышать свои вложения в изначальный мир. Цена на гелий три вновь подскочила. В речате почти не пишут, как именно погиб Хонгуи. А вашему деду мягко намекнули, что больше не потерпят такого самоуправства. Князь должен быть осторожен. Азиаты очень мстительны. Они не забудут такого позора. Да уж. Ладно, займись обустройством Адель и Акселя. Денег не жалей, эти двое очень важны для меня. Да, кивнул Олег. Выдели мне людей, хочу съездить в торговый центр. Я поеду с вами. Князь приказал всюду вас сопровождать. С бельгийскими будет работать мой коллега, Вадим. Как скажешь. Для филиала организации нужны новые люди. И у меня на примете есть один человек, который в будущем станет хорошим вольвером Сейчас, если я не ошибаюсь, он работает менеджером в торговом центре Анспаш. После завтрака мы с Олегом выехали из отеля. По дороге я со скучающим видом разглядывал Брюссель. Он интересен своей исторической частью. В остальном же не отличается от других мегаполисов Земли. Мне неожиданно написал Делун. Он отправил мне список вольверов, желающих вступить в синдикат Эпсилон, больше ста человек, и уведомил, что завтра Пейджи отправится в изначальный мир. Я решил отложить просмотр кандидатов на вечер. Напротив торгового центра ограбления подал голос водитель, останавливая машину. Я вышел из автомобиля и услышал выстрелы, за которыми последовали крики. Через дорогу у ювелирного магазина лежали трупы. Внутри кто-то вопил, звенело разбитое стекло, стонали раненые. «Нам нейтрализовать преступника?» – предложил Олег. В этот момент из ювелирки вышел грабитель. И он оказался эвольвером, атомосом трансформации. Голый по пояс мужчина, у которого из спины торчат извивающиеся щупальца из плоти. Мерзкий навык. «Да, прикончите его», – кивнул я. «Но опоздал». Неожиданно представительский автомобиль остановился на обочине. Из него вышла высокая черноволосая девушка и указала пальцем на бегущего прочь грабителя. -з -з -з". Из ее пальца со странным звуком вылетел лазерный луч и пробила Вольверу голову. Девушка встряхнула волосами и вернулась в автомобиль. Тот тронулся и быстро заехал на парковку торгового центра. Я, прищурившись, наблюдал за машиной. Она остановилась рядом. Из нее вновь вышла та самая девушка. В черных брюках с широкими штанинами, белой блузке и черном пиджаке. На одежде ни одной складочки, сидит идеально. Высокая, чуть ниже меня, с длинными ухоженными волосами, с модельной фигурой, большими темно-карими глазами, чувственными губами и длинными пушистыми ресницами. Красавица, разбивающая сердца мужчин одним взглядом. Она медленно подошла ко мне и коротко поклонилась. Цветочный запах дорогого парфюма разлился в воздухе. «Сюли Чень приветствует вас, Владислав», — мелодичным певучим голосом проговорила она. «Любопытно», — протянул я. «Сама принцесса рода Чень посетила меня. Это честь». «Я специально прилетела в Брюссель, чтобы переговорить с вами». Сюли прямо взглянула мне в глаза. «Это касается смерти вашего отца».